Ну что ж, ничего плохого в этом нет. Они поднялись на другую галерею, и у нее закружилась голова от высоты. Между стрельчатыми арками, крича, кружили морские птицы. Последний коридор вывел их поднятым воротом. Под ногами загремело железо, из которого делают мечи, а потом начался мост